Встреча. В отличие от остальных зданий цвета пыльной куркумы, это было единственное на всей улице кипино белое и отштукатуренное, и единственное с забором. Металлические листы не меньше двух метров в высоту ограждали его, в экстравагантности с вычурной колоннадой слабо различимого здания напротив. Фонарь холодным свечением добавлял белым стенам оттенок синевы. Дом был самый простой из всех, что увидел здесь редактор. прямоугольный, длиной метров 12, с тремя окнами на верхнем этаже и двумя по сторонам от дверей на первом. Горели два. Сквозь стекло и решетки из верхнего правого окна исходил тревожный оранжево-красный свет. Верхняя часть окна под ним, едва заметная над ограждением, светилась опаловым. Редактор остановил машину у дороги и направился к дому, Поискав глазами и не найдя звонка, молоточка или другого средства оповещения хозяев о прибытии гостей, он достал из кармана телефон. Связи не было. Он нажал на ручку двери. В этот момент за ней раздался щелчок, и дверь открылась. Редактор интуитивно потянулся рукой за спину. «Оставьте машину там, где сейчас, и не беспокойтесь, с ней ничего не случится. Во дворе место только для одной, на газон ставить нельзя». Голос принадлежал девушке. Она открыла дверь и отошла, предлагая редактору войти во двор. С этого угла свет фонаря падал прямо на нее. Редактор замер, так и не опустив руку. Он рассматривал ту, что была целью его визита и так неожиданно возникла перед ним. Среднего роста, в черной одежде, облегающей гибкое тело, она оценивающе смотрела на него немного раскосыми большими темно-карими глазами в обрамлении веера и ресниц. Он изучал ее чувственные черты лица. крупный длинный нос, полные губы и густые брови с небольшим изгибом внешнего края, что придавало ее взгляду прямоту с отпечатком надменности. Черные, как смоль, волосы были убраны в хвост на затылке, и все ее тело и поза выражали готовность прыгнуть, бежать или ответить на удар в любой момент. Он заставил себя оторвать взгляд от ее лица, от капризного и будто жестокого излома верхней губы, чуть более полной, чем нижней, от волевого подбородка и заглянуть во двор. где земля была так же безжизненна, как и на всей улице. В углу забора стоял пикап. Редактор похлопал по карманам брюк и курки, достал пачку сигарет и хриплым голосом обратился к девушке. «Позволите?» Он не стал дожидаться ответа и прикурил очередную сигарету. Еще недавно предназначенная на выброс пачка стремительно пустела. «Заходите, как закончите, внутри курить нельзя», ответила девушка и направилась в дом, оставив дверь открытой. Он посмотрел на ее обнаженные руки и щиколотки. Если ей было холодно, то она не показывала этого, в то время как редактор уже не мог скрыть дрожи. Выбросив недокуренную сигарету, он вернулся к машине. «Грубее оригиналом», – шептал он, доставая из багажника тяжелый рюкзак. Но ни одна из них раньше не приближалась к нему так близко. И в видениях она была мягче. Повесив на плечо спортивную сумку с заднего сиденья, редактор запер машину, проверил сигнализацию – нащупал Кама в кармане куртки и пошел за девушкой. После холодной улицы в доме оказалось очень тепло. Поборов небольшое головокружение, редактор поставил сумки на полу входной двери и осмотрелся. Он стоял в начале длинного прямоугольного помещения, общего на оба этажа и разделяющего дом на две части. Справа и слева вдоль простых белых стен тянулись лестницы, ведущие на второй этаж. Левая начиналась у ног редактора. Три ступени вели на небольшую площадку закрытой дверью в стене. Дальше, завернув под прямым углом, длинным полотном черная деревянная лестница, покрытая лаком, вела в противоположный угол такой же темной двери на втором этаже. От нее небольшой проход вдоль дальней стены без окон оканчивался другой лестницей, упирающейся в люк в потолке. Под закрытой дверью второго этажа находилась дверь в помещение на первом. Правая стена была зеркальным отражением левой, перевернутым вдоль вертикальной оси на 180 градусов. Те же три двери и лестница. Но начиналась она у дальней стены, а двери первого и второго этажа располагались сразу у входа в дом. Пространство холла пустовало, только голый пол темного дерева в цвет перил и потолок второго этажа. Мебели не было, но стены вдоль пути наверх были завешены изображениями в рамках. В сумраке редактор не смог рассмотреть их с того места, где стоял. Помещение не освещалось. Полумрак разгоняли лишь отписки уличного фонаря, что падали из окна второго этажа и открытая дверь справа. Откуда в тот момент, когда редактор собрался заглянуть в него, появилась девушка. «Я подготовила вам комнату на втором этаже. Правая лестница. Моя комната напротив. Приведите себя в порядок и спускайтесь ужинать». «Да, мне нужна пара минут», – ответил редактор и направился в указанном направлении. Поднимаясь в сумраке по ступенькам, он не останавливался у изображений, а лишь мельком заметил, что в одинаковых квадратных рамках под стеклом темнели фотографии пейзажей под старину. Дверь в комнату была не заперта. Редактор зашел внутрь, провел рукой по стене и, не найдя включатель, достал зажигалку. В слабом свете огонька, в нескольких метрах от себя он увидел прикроватную тумбочку и лампу на ней. Поставив сумки, он зажег лампу. Оранжевое сияние окутало комнату. Пятна света от резного бронзового абажура отразились на красно-розовых стенах, заиграли на резьбе обедного потолка и закрытых внутренних ставнях трех окон. Редактор отворил одни из них, но обнаружив за ними искусную решетку и все ту же глубокую тьму, затворил окно обратно. Он обошел большую кровать, высокое деревянное изголовье которой было выполнено так тонко, что напоминало паутину, сплетенную гигантским пауком, и зажег второй светильник, стоявший на таком же, что и первый, невысоком восьмигранном столике филигранной резьбы. «Похоже, у меня есть фанат», – усмехнулся редактор. Он стоял в просторной комнате, по размерам сопоставимой с помещением первого этажа. Такое же длинное и в ширину не меньше 4 метров, ограниченное с одной стороны стеной с окном, свет из которого редактор видел с дороги, и перегородкой с дверью в противоположной стороне. Из остальной мебели в комнате, в углу рядом с брошенными сумками, стояли низкий столик и деревянный диван с множеством разноцветных подушек. Над ним с потолка на цепях спускались несколько светильников. В дальнем углу стоял шкаф. Найдя за кружевной стилизованной, как изголовье кровати дверью, современную ванную комнату, редактор негромко засмеялся. Он не стал разбирать вещи, только поставил сумки аккуратно в шкаф, быстро умылся, переоделся и уже было собрался спуститься вниз, как его внимание привлекло сталинное зеркало в тяжелой раме, прислоненное к стене между кроватью и входной дверью. В ярком холодном свете ванной он не задержался перед своим отражением в простом зеркале над раковиной. Но здесь, в отливающих золотом бликах, что-то заставило его остановиться. Он подошел ближе, всматриваясь в свое лицо, более расслабленное, чем несколько часов назад в дороге. Складки между правями разгладились и стали почти незаметными. Но по обе стороны от носа, к подбородку, протянулись неглубокие заломы. Редактор провел ладонью по щекам с короткой рыжеватой щетиной, по волосам, до боли сжал челюсть, выключил свет и без улыбки вышел из комнаты. За дверью под лестницей оказалось просторное помещение кухни, в тех же бесцветных тонах, что и холл. Размеры расположения окон совпадали с комнатой редактора, но отличались отсутствием ставней и были закрыты темными шторами. Не дожидаясь приглашения, он взял с сервированного без особых изысков стола стакан воды, опрокинул его в себя и только затем повернулся к хозяйке дома. Она сидела в одном из кресел напротив двери и наблюдала за ним. «В моем личном рейтинге писателей и затворников вы теперь на первом месте», произнес он и улыбнулся. Когда ответа не последовало, редактор прервал затянувшуюся паузу. «Вам нравится минимализм?» Спросил он и обвел взглядом помещение, обстановка которого состояла из необходимых для приготовления и хранения еды элементов. Небольшого стола и стульев вокруг, двух кресел в углу с журнальным столиком и стеллажа, к экспонатам которого он не успел присмотреться. Девушка встала и, неторопливо накрывая на стол, начала говорить. «Этот дом достался мне в наследство от бабки», а рассказывала она с тем же сосредоточенным лицом, с каким встретила редактора несколько минут назад. Разваливающаяся, с кучей хлама. Она достала бутылку вина и протянула со штопором мужчине. Из всего старья остались фундамент, стены и лестницы. «Надеюсь, вы не вегетарианец?» – перевела она разговор. «Нет», – усмехнулся редактор. Периодически, не прерывая движения, девушка поднимала взгляд и пристально всматривалась в лицо гости. На столе тем временем появилась незамысловатая еда – хлеб, салат, запеченная птица. Редактор помогал расставлять блюда на стол, жадно вдыхая их ароматы. Он разлил вино по бокалам. «Я оставила библиотеку и некоторые памятные вещи. Завтра сами увидите», – проговорила она и жестом предложила ему сесть. «Когда я заехала, здесь не было даже электричества. Ремонт отнял у меня немало времени и сил. «Так вы живете одна?» – спросил редактор. Он дождался, пока она положила первый кусок в рот, с вызовом глядя ему в глаза глотнула вина и накинулся на еду. Стараясь держаться в рамках приличия, он все же не мог скрыть удовольствия от лгожданной трапезы. Да, девушка вяло водила вилкой по тарелке и едва касалась губами бокала. «Уединение и творчество – все, что мне нужно». «Завтра днем мы сможем обсудить рукопись, вторая часть почти окончена». Она протянула руку и долила ему вино. От пристального взгляда почти черных глаз и выпитого лицо редактора горело. Ее напряжение передалось ему, сменив наступившее было расслабление. Он посмотрел на ее бокал, тот был еще наполовину полон. «Я помню о наших договоренностях при выпуске первой книги. Никаких интервью и личной информации». Но будем откровенны, продажи могут быть выше, если читатели увидят и узнают вас». «Согласна». Редактор отложил приборы и откинулся на спинку стула. «Я подготовил список вопросов. Вопросы как личные, так и о новой книге. Еще нужны фотографии, думаю, на следующей неделе мы могли бы прислать фотографа». «Какое время подойдет?» Спросил он с азартной улыбкой. «Любое. Давайте мне вопросы, завтра обсудим их и книгу». «Все в ноутбуке, а я не распечатал». Вряд ли они вызовут затруднения. Нужно раскрыть несколько тем, затронем детство, образование, авторов, оказавших наибольшее влияние, немного о личной жизни, ну и, конечно, о добровольном затворничестве в этом фантастическом месте. Фантастический здесь только глухой лес и заброшенность. То, что я видел, мне показалось достаточно любопытным. Жители сплошь старики, полуразрушенный храм, правда его они посещают исправно, тем и живут, видимо. Внутри ничего примечательного, давно не реставрировался. Можно дойти до котельной, она на холме. Посмотреть на деревню сверху. Все то же самое, что с дороги из леса, но вряд ли ночью можно что-либо разглядеть. Света на главной улице давно нет. А раньше здесь что-то добывали? У редактора плохо получалось скрыть озадаченность. Вряд ли кругом болото. На лице девушки появилась тень любопытства. А что говорят местные? Подобные места обычно окутаны множеством легенд. Не самые общительные люди. Нескольких пришлось нанять для ремонта. Они взяли оплату выпивкой и инструментами. Есть иностранцы. Доживают здесь свой век, никуда не выезжая. Так в тюрьме. А название и объяснение здешней нетипичной архитектуры редактор подался вперед и оперся локтями на стол. Она подняла подбородок и вскинула брови. Откуда такой интерес к этому месту? Меня увлекают необычные истории. Как в вашей книге. Продолжение со счастливым концом? Герой обретает желаемое, преодолев все испытания. Что будет с ним дальше? В чем подвох? Подобный человек не может оставаться в тени и жить в тихой гаване. Обсудим завтра. Она встала, резко оборвав разговор. Возьмите вино с собой, поможет уснуть, если страдаете бессонницей в новом месте. Он взял со стола бокал и полупустую бутылку, большую часть которой сам же осушил за ужином. Девушка продолжила мыть посуду, стоя ему в полоборота. «Спокойной ночи». «Спокойной». Поднимаясь к себе в комнату по лестнице, редактор остановился и минуту всматривался в одну из фотографий на стене, привлекшую его внимание. В полумраке на ней едва различались очертания холма или пирамиды. Удачи в поиске. Он усмехнулся и, салютовав тому, что смотрел на него с фотографии, сделал длинный глоток из бутылки. Дверь комнаты изнутри закрывалась на тяжелый засов. В темноте задвинув его, редактор по памяти нашел включатель грозди угловых светильников. Когда те засверкали разноцветными огнями, он закрыл глаза и глубоко втянул ноздрями воздух. Медленно выдохнул, обвел комнату взглядом в поисках чего-то и, нахмурившись, направился к шкафу. Игнорируя бокал, он пил из горла и разбирал вещи. Гостеприимность с ее стороны и вышло похоже. Он повесил камы на изголовье кровати и, заметно захмелевший, обращался к его озабоченной гримасе. Только слишком стерильно. Он открыл настежь все окна, комнату наполнили прохлада и аромат южной летней ночи. С книгой в руке редактор прислонился к стене у окна, выходящего на дорогу, где ничего не изменилось с момента его приезда. Она еще не родилась, когда я был там. Он открыл книгу на содержании, в котором после нумерации глав стояло их название. «Своим» на собрании мертвецов. От произнесенного он вздрогнул, он бросил книгу и снова заговорил, старательно произнося каждое слово, будто пробуя его на вкус. Это не был язык редактора, он говорил на другом языке. Говорил о том, что давно забыл этот язык, как и события с ним связанные. Пошатываясь и дважды чуть не упав, он скинул с себя всю одежду и подошел к зеркалу. Стараясь рассмотреть что-то, редактор то приближался, то отдалялся от размытого в слабом освещении отражения. к черту все. Не в состоянии побороть усталость и опьянения, он неровным шагом дошел до кровати и, едва его голова упала на подушку, забылся глубоким сном.